Глава 6. 1712 год, август, 7. Охоцк, Мелитополь. Тени, толкай! Да что ты делаешь? Что у тебя в мухе в руках елозят? Давай я! Послышался грубый оклик в ответ. Охотский порт жил своей жизнью. Вот бригада из доброй дюжины мужчин медленно затягивала паровой трактор на паром. Первый из трех, что доставили сюда. Работник энергично крутил ручку лебедки шестеренчатой с большим понижением. Толстый канат медленно натягивался. Очень медленно. Увлекая за собой эту железяку, в добрых 15 тонн весом. Звяк, лязгнули гусеницы, чуть прокрутившись, на один тракт. Звяк, еще. Алексей хотел, Алексей сделал. И доставил сюда пару паровых тракторов, да один экскаватор, тоже паровой, для развития добычи бурого угля. К надежности и конструкции этих машин были вопросы. Местами серьезные, но их появление здесь позволяло разом закрыть очень сложную задачу, ведь рабочих рук не хватало и остро, а уголь требовалось добывать открытым образом, неглубоко. Эти же три аппарата, елозя по прииску, могли сообща заменить более тысячи человек чего тут в моменте сложилась удивительная историческая ситуация? Самая высокая концентрация самоходной паровой техники на планете, если не считать паровозов и пароходов. И это в такой-то глуши чудо, фантастика, очевидное невероятное. Эно ну пошевеливайся. Жену свою получающей варить. Дай сюда, дай. Кто же это крутит? Продолжали вежливо перекликаться работники порта. Понимая, что в противном случае попадут в рейтинг 18+. Общаться же одними предлогами было неудобно. Но люди крепились и зло поглядывали на слишком любопытного читателя, ожидая того славного момента, когда тот уже отвернется, и не вернутся к привычной глубине и красоте портового языка. Паром при этом поскрипывал под тяжестью нагрузки. «Ну как паром?» «Так, одно название, если судить с высоты веков». Два поплавка, собранных из стандартных понтонных модулей, поверх которых укладывали раму и настил. Ну и невысокий фальшборд от заливания. Вот и вся конструкция. В базе. Ее освоили в Пскове, когда понтонные парки России оказались насыщены их изделиями. Вот и перешли на такую модель. Разборную. Из-за чего ее можно было затащить в любую глушь по частям. В качестве движителя на нее обычно ставили простой канатный ворот для использования на переправах. Но сюда, в Охотск, доставили самоходную версию легкого парома, одной из вариаций. В частности, тут применяли беговую дорожку для пары лошадей и грибное колесо. Никаких парусов. Из-за чего ходил такой паром недалеко и медленно. Но был очень удобным инструментом из-за малой осадки и очень большой, просторной палубы. Если недалеко. И скот перевозить, и людей, и грузы. Грязно промолчала вся бригада, глядя на треснувшую доску на стилы. таки гребень трака учинил мелкую пакость. Впрочем, кроме мимолетной эмоции, особой беды это не несло. Трактор продолжали затаскивать на малый паром, держа в уме ремонт настила после доставки его до места. Такая же участь ждала и остальные образцы доставленной техники. Благо, что малых паромов самоходных тут, в Охотске, еще шесть штук имелось. Да и баркасы малые завезли. Прямо вот серийные забросили из Новгорода, два десятка ну и понтонные парки, которые использовали для наведения летних мостов, соединяя остров, где стоял город с материком. Раздался звон колокола. Один удар. Два. Три. 10. В городе уже были механические часы, по которым отмеряли время. А чтобы все в округе знали, сколько уже времени, вручную били в колокол. В час ночи — один удар, в полдень — двенадцать. Потом снова один, в час дня, и в полночь, как следствие, двенадцать. Вокруг барков, стоящих в порту, началось шевеление. Портовые шлюпки бодро побежали к ним на веслах, чтобы помочь развернуться и вывести на большую воду. На будущий год обещали паровой буксир, а пока так. Здоровянные такие четырехмачтовые барки. Однотипные сестершипы, Столько лет мороки с судостроением наконец-то начали приносить свои плоды. Вот пять барков, считая винджамеров на минималках. Первые пять кораблей такого типа в мире. С железным силовым набором и многослойной деревянной обшивкой. Быстрые, большие, вместительные. Красивые. Московская верфь работала на полную катушку, строя на обоих стапелях еще два таких корабля. На Павлоградской заложили только один, для начала. Но так или иначе, либо к 1713, либо к 1714 году их количество должно удвоиться. Эти пять барков, к слову, были уже третьим конвоем в Охотске в этом году. Первые два состояли из больших галеонов по 2000 тонн водоизмещения каждый. В эту навигацию ввели в строй еще один, шестой конвой таких кораблей. И решили задействовать на этой линии, во всяком случае пока. Из-за активных боевых действий у Мосси в Абиссинии и Аюте торговля там сильно ослабла. Да, что-то шло, но нормально загрузиться местными товарами не получалось. Разве что продовольствия взять в Аютии, где его хватало, но оно стоило мало и основной погоды не делало. Так что пока образовалась торговая пауза, использовали корабли для переброски важных и нужных грузов сюда, в Охотск. Кстати, конвой Барков уже второй рейс совершал в этом году. Первым он забросил в Аютию пехотный полк в качестве союзного контингента. Они бы и третий сделали, если бы в Риге был ледокол. Хотя бы чисто символический, так как сильного льда там обычно не было. Россия вкладывалась в Охотск. Основательно, щедро. И он вскипал в своем развитии. Особенно в этом году. Шутка ли? Свыше 22 тысяч тонн грузов, 15 больших кораблей. А ведь кроме них здесь курсировала и Тихоокеанская эскадра из уже пяти тысячников, галеонов водоизмещением около тысячи тонн, что болталось между Охотском и Новоархангельском с остановкой на гаваях А также три китобоя и шесть рыболовных шхун, которые на зиму переходили на Гавайи, где ловили рыбу в интересах местных жителей, обменивая ее на растительную еду, жемчуг, кораллы и прочее накапливая все это на небольшой торговой станции. С последним конвоем галеонов пришла еще группа шхун, одной серии с рыболовами, ибо их строили по одним и тем же чертежам. Но позиционировали эти корабли уже для торговли, чтобы они обходили побережья Охотского и Берингово морей, а также Запад Северной Америки, доменялись местными жителями промышленными товарами на дары природы собирая таким образом мех, рыбью кость, мамонтовые бивни, китовый ус и прочее. Например, самородное золото из рек и самоцветы всякие, коли местные их найдут где. Ну а что? Чего теряться? В конце концов, усилие это требовало невеликих, а промышленных товаров на торг сюда в Охотск привозили много, с избытком. Для всех этих нужд требовался порт. Хороший такой, добротный, способный принимать полноценные океанские корабли. Поэтому новый градоначальник перенес его. Точнее, не перенес, а дополнил. И теперь у охотска этих портов имелось ровно две штуки. Внутренний, на том берегу острова, который обращен к лагуне и протоке. Там базировались баркасы и оттуда, как правило, ходили малые паромы, но и внешний, который был обращен к морю. Пришлось соорудить подходящий причал. Просто отсыпали косу, заходя в море на нужную глубину. И с помощью открытого кессона деревянного отделили ее в камень, сформировав подходящие причальные стенки. Шторма тут гремели суровые, да и вообще воды беспокойные. Так что для защиты этого пирса отсыпали волноломы. Большие такие, далеко заходящие в море. Вон как шарашили драги. Прямо к кильваторам, считай, шли. Аж пять штук. «Навались! Раз-два! Раз-два!» — покрикивал начальник строительного участка, обходя их на большой шлюпке о дюжине банок. Уключены скрипели, шлюпка летела на небольшой волне, а начальник сверял объем выполненных работ с планом. Здесь использовали те же самые драги, что и на Ладожском озере. Их вторым конвоем по этому году привезли. И уже к делу приставили. Выбирали грунт со дна и отсыпали в косу. Пока прямо так, бесхитростно. Но было понятно. «Уже скоро придется работать с баржами, заодно углубляя акваторию внешнего порта». Возводили и иные оборонительные сооружения. Новый градоначальник решил пойти довольно экстравагантным путем. Он задумал обнести остров, где стоял город, по периметру кирпичными зданиями в три этажа. Да так, чтобы торец в торец они стояли, образуя такие корабли и окна имели только сверху в стенах, обращенных к воде. Через что он планировал убить сразу выводок зайцев. Толстые двухметровые кирпичные стены выступали неплохой защитой и от ветра, и от пушечных ядер. Благо, что первый конвой привез все необходимое для запуска круговой печи, и выпуск кирпичей уже удалось увеличить. На случай же нападения, вроде набега Чукчей, такие длинные дома позволяли очень легко организовать оборону. Ведь проходов-то было мало, а не как раньше. Ну и главное – помещение. Эта хозяйственная изгородь давала очень много складских помещений, очень важных и нужных для бурно развивающегося Охотска. Особняком стояли башенные форты. Те самые, которые так успешно применяли для обороны Керчи. После столь удачной демонстрации их сейчас строили по всей России, массово. Очень уж выгодным и интересным решением они выглядели. Вот и тут наметились. Семь обычных башенных фортов поставить для защиты проходов в кораблях, изгородей и зданий. А еще три, но уже крупнее разместить для защиты порта и города с моря. Для чего и стенки им планировалось сделать толще. И вооружить сильнее, монтируя не одну шестидюймовку длинную, а пару на единой поворотной платформе. Впрочем, ничего уникального. Этот увеличенный вариант башенного форта также строили по всей России, хоть и в существенно меньшем количестве. Городоначальник вышел на пирс, чтобы проводить корабли. Он улыбался, а свежий ветерок приятно обдувал лицо, отчего даже казался в чем-то ласковым. Охотск при нем стремительно преображался. Так-то он начал раньше, но при нем так сложилось, что начался настоящий взрыв. Сторожилы, что помнили эти земли еще в 1690 или раньше, смотрели на происходящее и поверить не могли своим глазам. Столько людей, столько дел! Даже мост серьезный на ту сторону лагуны возводили, к месту, где в будущем Охотск должен был стоять. И уже даже один из больших быков поставили, каменных. Еще какие-то пять штук... И готово. Останется их перекрыть деревянными фермами и проложить сверху чугунную узкокалейку Работа шла, работа кипела. И при том, что город не был приоритетом развития. Больше тысячи рабочих рук градоначальник был вынужден использовать на возведении каскада небольших плотин по охоте, поднимаясь вверх. И уже построил три штуки. И волок при них. Городоначальник старался. Вернуться триумфально в Москву он не надеялся, но реабилитироваться, почему нет? Вот и рвался мыслью уложиться с выполнением порученного ему плана к 1714-1715 году. Доделать каскад плотин, подняв их до водораздела. Перестроить город, приведя его в порядок и укрепить. В основном. Порт устроить нормальный, мост на ту сторону лагуны перебросить, маяк большой соорудить. Может даже получится проложить чугунную дорогу на эти 10 верст до угольного месторождения. Ну а что, почему нет? Все необходимые ресурсы ему привозили, с людьми имелись проблемы. Но он мыслил подрядить местные племена, пользуясь в качестве платы едой и промышленными товарами. Ради своей великой цели — чухнуть отсюда. Городоначальник даже мзды не брал, честно и самоотверженно работал и потихоньку втягивался. Крепко. С каждым днем он все больше и больше начинал воспринимать всё вокруг не как чужое, а как свое. Да и природа начинала нравиться. Суровая, нелюдимая, но красивая, и к еде мал-малу адаптировался. Мелитополь шумел. Который день? Да и, в общем-то, каждую неделю. Сюда переселилось много греков и берберов. Алексей старался не допускать больших агломераций национальных меньшинств, размазывая переселенцев как можно более равномерным слоем. Но тут так получилось. Не то случайно, не то стихийно. И очень быстро стали вылезать проблемы. Конфликты, то есть. Поначалу мелкие, но с каждым днем национальный кризис разрастался. Начало доходить до беспорядков. Пошли первые жертвы, к счастью, просто сильно побитые. И вот снова. С утра из-за рыбы поругались на базаре. Бербер заявил, что грек-торговец пытается ему протухшую рыбу продать. Тот возмутился. Слово за слово, полгорода и собралось. Стоят, шумят, кричат, волнуются, словно странное такое море. И тут песня. Откуда-то из-за домов, словно по дороге с Азова. «Солдат!» Тушки браво, ребятушки!» Загласили запевалы. И им гулким хором отвечало полторы тысячи глоток в такой игривой перекличке. И чем ближе становилась песня, тем сильнее менялся к миролюбию настрой толпы. Еще какие-то пять минут назад они были на грани массовой драки, а тут раз — и сама воспитанность. А вопрос? Чей это город, как-то сам собой стал неактуален. Хотя, казалось бы, еще несколько минут назад за него хотели убивать. Наконец, из-за поворота под развернутым знаменем появился 27-й пехотный полк. Тот, что ранее стоял в Азове. И, судя по внешнему виду солдат, сюда он добирался форсированным маршем. Вон все какие пыльные. Хуже того... По какой-то непонятной причине штыки к мушкетам были примкнуты, они покоились в ножнах. И смотреть на этот чистокол здоровенных иголок было очень... дискомфортно, что ли. Полк подошел. Полковник его остановил, заодно приглушив шарманку, и спросил у вышедших к нему старших. — По какому поводу собрание? Так... «Вас встречаем», — произнёс грек и самым угодливым образом улыбнулся. «Слышим? Топ-топ, идёт кто-то», — добавил старшой от Берберов. а «Это вы идёте». «Отрадно слышать», — с трудом сдержав усмешку, ответил полковник. «Неужто война?» — осторожно спросил грек. «Война?» чего же?» «Ну, вон, штыки примкнуты». «Так это, чтобы мухи солдат не тревожили. А ли не знаете, военная хитрость?» На голубом глазу соврал полковник. «А вы к нам надолго или проходом?» Поинтересовался Бербер. «Нас сюда переводят. Сегодня отдохнем, а завтра казармы начнем ставить». «Так что вечером прошу старших в лагерь. Будем думать, как лучше. А по весне сюда еще пол карабинеров пришлют». «Ну зачем?» — не выдержал Бербер. «Так завод тут важный. Вон, чугун льет. Ему защита потребна», — ответил полковник, с нескрываемым удовольствием наблюдая за тем, Как старшины местные вымученно заулыбались и закивали, понимающе. В городе ведь из мужчин теперь каждый третий служивый будет. Не пошалишь особо.